Про внушение. О роли внушения в общественной жизни. Часть вторая. В настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве контагиум вивум или физических микробов, что, на мой взгляд, не лишне вспомнить и о контагиум психикум, приводящем к психической заразе.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 И вечером того же дня многие из пассажиров видели умершего повара, идущего за кораблем и ковыляющего на одну ногу. Нечего и говорить, что в развитии этой массовой галлюцинации, так сказать, сквозит влияние внушения. Не менее известны исторические примеры множественных галлюцинаций. К числу таких исторических галлюцинаций относятся, между прочим, известное видение креста на небе с надписью «Сим победишь».